«Глава третья. Я не могу поставить вам промежуточный зачет. Дом Танос и развел руками и вернул мне зачетку. Придется прийти еще раз». С печалью в глазах я забрала документ. Что ж, видимо, я не из тех, кому прощаются недоученные тексты. Я пошла ва-банк, надеясь победить, и проиграла теребя ручку сумочки, быстро зашагала по просторному коридору университета. Я проиграла, но гордая русская внутри меня не думала сдаваться. И зачем я вчера вечером пошла в ночной клуб? Лучше бы учила, а так меня чуть не задушили. Хорошо, что незнакомец с зелеными глазами меня спас. Но все равно событие было настолько неприятным, что я не рассказала о нем никому из друзей. Я нашла Амину и Анжея в студенческом кафе. До следующей пары оставалось двадцать минут. Поэтому мои друзья наслаждались капучино и весело перекидывались сообщениями в телефонах. — Бьянка сдала? — оживилась Амина. — Нет, — понуро сообщила я, опустилась на свободный стул и тоже достала телефон. — Я за пирожным. Тебе взять кофе, Бьянка? Анжей поднялся за своего места. — Возьми. Я протянула ему деньги. Экран плоского телевизора мелькал новостями. Вчера Бухарест посетила делегация бизнесменов из восьми процветающих стран. Миссия «Во имя добра», подразумевающая сбор средств на лечение больных раком детей по всему миру, набирает обороты. «Ты смотри, какие заботливые бизнесмены!» Мельком взглянув на экран, усмехнулась подруга. «Особенно русский. Он лучший в мире детский хирург. Вечно русские пытаются казаться лучше всех». Я подняла голову и что-то кольнуло в сердце. На экране мелькнул он, тот самый русский, который спас меня в ночном клубе. Его пронзительный взгляд, аристократические черты лица, спокойный и уверенный говор невозможно было забыть. Темно-коричневый костюм сидел на нем как влитой, добавляя шарма. Угораздило же меня вчера с ним познакомиться. «Кстати!» «Знаешь, что в клубе не просто так была закрытая вечеринка», — подала голос Амина. «Средства от продажи билетов пошли в фонд миссии во имя добра. Так что, можно сказать, на коктейли мы потратились не зря». «То есть они ездят по всему миру, собирая средства для больных детей?» «Продолжая жадно слушать диктора и, надеясь еще хотя бы раз, увидеть знакомое лицо», — переспросила я. «Вроде бы», — неопределенно кивнула подруга. Значит, скоро они покинут Бухарест, как и остальные столицы мира. Сердце пронзила непонятная тоска. Встретить идеального мужчину в ночном клубе, чтобы потом потерять. Хотя, какая разница? В любом случае, впереди меня ждут не самые лучшие времена. Он русский, вернется в свою Россию. Я тоже попытаюсь бежать в Россию, но даже если у меня получится, вряд ли нам удастся встретиться. Я буду нищей иммигранткой с поддельными документами, а он – процветающий детский хирург. У него, наверное, и подруга есть. На улице дул промозглый ветер. Он безжалостно трепал мои волосы и пробирался под одежду. От холода не спасали даже шерстяное пальто и высокие ботфорты. Зябко поеживаясь и стуча каблучками, я бежала по выложенной плиткой дорожке в сторону общежития. У обочины тротуара мягко притормозил роскошный черный «Мерседес». Затемненное стекло приоткрылось. «Бьянка!» Послышался знакомый голос. Сдрогнув, я обернулась. «Мой русский здесь?» Он приоткрыл дверь и улыбнулся. «Привет, Бьянка!» «Как вы... ты... меня нашел?» Я обескураженно впилась в него глазами. Красивое лицо, аристократические черты. Изумрудные глаза, точеный профиль. Да, несомненно, это мой вчерашний знакомый. Скоро я улетаю в Болгарию, Бьянка. Мне хотелось увидеть тебя, прежде чем это произойдет. Правда? Я не сдержалась и улыбнулась. Сердце поскочило и радостно забилось. К щекам прилила кровь. Правда, Бьянка. Садись, шофер отвезет нас в какую-нибудь уютную кофейню. Выпьем по чашечке кофе? Я не знаю. Я не сажусь в машину к незнакомцам. Всего лишь чашечка горячего ароматного кофе. Кофе ведь ни к чему не обязывает, верно? Да, я никогда не сажусь в машину к незнакомцам. Но почему-то у меня было ощущение, будто предчувствие, как будто мы знали друг друга всегда. И наша встреча – закономерное продолжение чего-то очень важного. Не удержавшись, шагнула к машине. Он улыбнулся и подвинулся, приглашая сесть рядом. Я села, и дверца захлопнулась. Тут же меня оболокло уже знакомым ароматом, потрясающей смесью рома, бергамота и киприола. В голове зашумело, закружилось, и по телу побежали горячие волны. Как будто странная, будоражащая магия забралась в мою голову. И в один миг смешало все в жуткий хаос. Я подняла глаза на своего спутника. Андрей улыбнулся мне и приказал шоферу ехать на центральную площадь. Рядом с площадью на первом этаже старого здания расположилось уютное кафе. Мы заняли столик в глубине помещения, у стены. Заказали кофе и сладкий десерт. — Как ты меня нашел? — спросила я. — Не поверишь, мы просто проезжали мимо, — рассмеялся он. В его изумрудных глазах полыхнуло, и меня опалило горячим огнем. «Как такое возможно?» «Встречи не бывают случайными, Бьянка». Я молчала. Он взял мою руку и жал ее в своих ладонях. Прохлада и тысячи игл пронзили кожу, прокатившись волной волшебных мурашек. «Вчера в тебе было столько отчаяния, столько боли. Я просто не мог оставить тебя с этим. Ты любишь спасать людей?» Я видела тебя по телевизору. Это миссия, она неизбежна. Он продолжал держать мою руку в своих руках. Теперь ощущения изменились. Прохлада исчезла, вместо нее появилось тепло. Оно равномерно нагревало кожу, отчего сердце билось быстрее. — А после Болгарии куда ты полетишь, Андрей? — Хочешь в Россию? — улыбнулся он. — Откуда ты знаешь? — я испуганно сглотнула. «Твоё биополе. Оно очень сильное. Я могу читать его, будто открытую книгу». «Хирурги умеют читать мысли?» «Скорее считывать ощущения». «Я очень хорошо тебя чувствую. Ещё вчера это заметил. Когда ты упомянула маму, рядом будто взорвалось огненное поле боли. А сейчас?» Я с интересом заглянула в зелёные глаза. «Что ты чувствуешь?» «Сейчас у нас с тобой одно поле на двоих». Андрей улыбнулся и принялся поглаживать мое запястье. Я будто задохнулась от вихря волшебных искр. Они взорвались прохладным дождем на коже, и я тоже улыбнулась. «Одно поле на двоих! Как чудесно!» Официант принес нам кофе и сладости. Андрей нехотя выпустил мою руку, и мы принялись пить кофе. Было что-то незабываемо уютное в этих мгновениях. Веселые болтовни ни о чем. В терпких нотах кофейного аромата, в его обворожительном голосе и глазах. В аристократических чертах лица, в черных волосах, в риторно-сладковатом аромате рома, бергамота и киприола. В роскошном коричневом костюме, в той предупредительной вежливости, с которой он отнесся к моей персоне. «Я могу рассчитывать еще на одну встречу с тобой, Мьянка». Поправляя бежевое кашемировое пальто, уже на выходе из кофейни улыбнулся Андрей. «А разве можно отказаться от миссии?» «Я постараюсь выкрыть один день, чтобы вернуться в Бухарест». «Чтобы еще раз испытать волшебство одного поля на двоих?» Ловко подхватывая его локоть, стрельнула взглядом я. «Именно!» Он рассмеялся бархатным смехом и мы подошли к Мерседесу. У поворота перед общежитием машина плавно притормозила. Когда я вернусь в Бухарест, хочу, чтобы мы встретились. Я смущенно улыбнулась. Я буду ждать встречи, Бьянка. Андрей сверкнул взглядом резко потемневших глаз. Я приду. Только... Дай знать. Обязательно. Когда это будет? Очень скоро. Может, даже послезавтра. Ты сама поймешь. У нас одно поле на двоих, помнишь? Я позволила себе вольность, жала его прохладную ладонь своими тонкими пальцами. Затем подхватила сумку с конспектами и бросилась прочь из машины. Черный Мерседес сорвался с места и быстро растворился в промозглой сырости.